112. Дорогие мадам и мсье Анна, хочу поблагодарить вас за все. За поддержку, за упреки, которые вы могли мне делать, но не делали. Вы показали мне, что значит быть внимательным к другому, что значит щедрость. Я вас не забуду. Знакомство с вашей семьей — одна из самых прекрасных вещей, случившихся со мной. Вы с Ноэлем посеяли во мне желание давать». И я буду ухаживать за этим зернышком. Оно вырастет и принесет плоды. Я не смогу жить по-прежнему. В отеле тихо. Новая ресепционистка ложится около полуночи. Ей легче встать, чтобы открыть позднему постояльцу, нежели ждать. Половина второго. Это письмо Марина неделю как готовилась написать. В Визине она заедет не скоро Все необходимое с собой, а остальные вещи забирать некуда. перечитала написанное. Патетично. Но в ней с каждым днем растет сожаление. Почему она не помогала по дому, не была внимательной? Я хотела бы знать, что вы счастливы. Все. Да, все. Также Сесилия, Валентина, Изабель, Алекс, Энрико, ребятишки. Я никогда не встречала таких людей, как вы, и больше не встречу, потому что их совсем немного. Неизвестно, что останется от нашей связи с Ноэлем, будем ли мы вместе. Сейчас мне нужно время и одиночество, чтобы выстроить себя. Вернее, чтобы построить заново. Стать свободной и сильной, достойной тех отношений, что были у нас в начале и которые мы разрушили. Спасибо за все. Я всегда буду вас любить, как умею. С нежностью, Марина.